Глава 34. Владимир Петрович Волков, я сложил руки на груди. Другого имени у меня не было, нет и не будет. Я изображал невозмутимость и, пожалуй, даже довольно успешно. Однако невеселые мысли в голове роились, как мухи. И как мухи же активно плодились, грозя расколоть мою несчастную черепушку изнутри. Похоже, приплыли. Воронцова или выдавала запредельный по качеству уровень блефа и актерской игры, или действительно знала про Володю Волкова куда больше меня самого. И я, чего уж там, скорее поставил бы на второе. Имея время, почти неограниченные ресурсы и жуткого колдуна в покровителях, раздобыть нужную информацию не так уж и сложно. Особенно если дело касается самого обычного гимназиста. Впрочем, я и сам изрядно наследил уже после того, как весной переместился в этот мир и загремел в чужое тело. Юный организм не то чтобы заставил меня полностью забыть об осторожности и уж точно не лишил разума, однако в нынешней версии я изменился. Стал более темпераментным? Да, пожалуй, самое подходящее слово во всех его смыслах. «Я, прошлый, взвешивал любое решение. Отмерял не по 7, а порой по семьдесят раз». И в конце концов все равно не резал, если на то не было особой надобности. Вековая мудрость, здравый смысл и умение не находить себе ненужные неприятности сохраняли мне жизнь куда надежнее, чем магия, сверхчеловеческое здоровье и способность рвать железо голыми руками или залечивать дырки от пуль за пару часов. Единственное, чему я по-настоящему научился за сотни лет, не лезть куда не следует. И к чему это меня привело? Уютной холостяцкой берлоги в глуши среди леса и карбюраторной ниве с понемногу гниющими порогами. К кофе по утрам, никому не нужным записям и абсолютному дистиллированному нежеланию изменить хоть что-то, неважно в себе или в мире. Я просто остановился на обочине жизни и теоретически мог продолжать подобное существование бесконечно долго, если бы мой бессрочный отпуск не прервал неотвратимый Армагеддон здесь же все с самого начала пошло иначе. Судьба с присущей иронией с размаху швырнула меня в водоворот событий, а я почему-то не стал выплывать, а вместо этого нырнул еще глубже. Утраченные силы и обретенные взамен вторая молодость заставили полагаться не на холодный расчет, а на всемогущий авось и его величество случай. И, надо сказать, мне везло». «С того самого дня, как я лихо продемонстрировал Дельвигу немыслимые для обычного гимназиста познания и выучку, его преподобие, хоть и со скрипом, удовлетворился историей про добрую старушку-колдунью, которой по одной ей ведомой причине захотелось обучить нерадивого отрока премудростям защитных ритуалов и еще кое-чему по мелочи. Гелование с его то опытом и чином, просто обязан был выпутать всю подноготную и даже отправить кого-нибудь навестить родню Володи Волкова в Псковской губернии. Однако почему-то тоже не стал копать вглубь. Видимо, это и вселило в меня бестолковую уверенность в собственной удаче. Но любое везение рано или поздно заканчивается. И нельзя вечно оставаться самым хитроумным, особенно в мире, где, как и в моем прежнем, живут мастодонты вроде меня прежнего, по меньшей мере один мастодонт. Немыслимо старый, опытный, коварный и наверняка видавший кое-что и покруче гимназиста, который вдруг обрел немыслимые для своего возраста умения и таланты. И что весьма вероятно этот самый мастодонт вполне мог провести отведенные матушкой природой столетия, не сидя в окопах бесконечных войн, а наращивая без того немалое могущество до пределов, к которым я даже в прежнем теле так и не приблизился. И надо сказать, не очень-то и хотел. «Осмелюсь предположить, что тебе известен ритуал», задумчиво продолжила Воронцова, разглядывая меня сквозь полуопущенные ресницы, которые позволяют менять личину». «В каком смысле?» – буркнул я. «В самом, что ни на есть прямом, Володя. При определенных обстоятельствах владеющий может взять облик другого человека и носить его как маску, вместо собственного». Воронцова провела кончиками пальцев себе вдоль линии волос, и спустилась через скулу до подбородка, будто примериваясь, как прорезать кожу. Ритуал довольно... довольно грязный и жутковатый, ведь чужое лицо придется буквально забрать. силой, конечно же, едва ли кто-то согласится на подобное по своей воле. Я брезгливо поморщился. Думать о подобной, скажем так, операции не хотелось совершенно, но память издевкой принялась выуживать из схронов, запертых на сотню замков, знания, которые я предпочел бы не иметь вовсе. И они ненавязчиво намекали, что ритуал, о котором говорила Воронцова, вполне реален, теоретически. Схема наверняка получилась бы сложной и запредельно прожорливой, и воплотить ее в прежнем мире можно было разве что в расчетах на бумаге. А вот в этом, нагруженном энергией эфира до краев и даже чуть выше, я мог провернуть такое одними собственными силами, без помощников и хитрых ингредиентов, или усилителей контура. Но, конечно, не стал бы. Не то, чтобы я когда-либо был слишком ущепетилен в выборе средств для достижения цели, зато слишком хорошо знал, к чему может привести отсутствие тормозов. За сотни лет мне не раз приходилось видеть болванов, которые наивно полагали, что смогут подчинить себе силы, которые лежат в области хаоса, темной изнанки эфира с абсолютным значением энтропии то, что по сути своей не подлежит ни упорядочиванию, ни даже маломальски достоверному расчету. Хаос порой умел притвориться послушной овечкой, однако таил в себе целый океан сюрпризов и за каждую каплю подаренной силы всегда спрашивал «Старицей». Не признавал над собой никаких хозяев и в конце концов полностью пожирал бедняк, имевших глупость с ним заиграться. Кое-кто из них успевал умереть, но те, что были посильнее – Держались достаточно, чтобы перевоплотиться полностью. Однако за ними приходили мне подобные. Чтобы упокоить, убийством это никто не считал и уж тем более не называл. Наверное, поэтому я никогда даже на миг не забывал. Есть черта, которую нельзя пересекать. Просто нельзя, ведь за ней лежит то, что превращает человека в тварь совершенно иной сути, лишенную души, тепла и даже самой жизни». Именно такой тварью и стал колдун, свернув на кривую дорожку безграничного могущества. И если падение началось не год и не два, а хотя бы десяток лет назад, я не мог даже представить, сколько мощи ему удалось вобрать за это время. И что куда хуже, теперь он подозревает во мне, если не равного себе, то подобного. И это однозначно плохие новости. Союзы покровительства можно предложить только слабейшему. Но обладателя схожей силы колдун уж точно не потерпит. И наверняка попытается уничтожить, если решит, что я все же представляю собой настоящую угрозу его власти. «Можете не сомневаться, это лицо мое собственное. Я не снял его с мертвеца, и другого у меня нет. И это все, что вам следует знать обо мне, Ольга», — твердо произнес я. «Остальное я скажу только вашему другу и только когда мы встретимся». «В таком случае тебе придется еще немного постараться, Володя», — промурлыкала Воронцова. И прости за мою прямолинейность. У меня и в мыслях не было обидеть тебя или попытаться напугать, лишь напомнить, что мы с тобой служим одной силе. А значит, должны держаться вместе, разве нет? Ее сиятельство сменило гнев на милость так изящно, что я едва успел заметить. Она то ли решила не загонять в угол потенциально опасную крысу, то ли действительно вовсе не имела намерения прижимать меня к ногтю или шантажировать. Просто ненавязчиво раскрыла пару козырей. «Я сам решаю, с кем мне держаться, Ольга», — усмехнулся я. «Вы приписываете мне невиданные силы и свойства, однако почему-то забываете о самом обычном человеческом достоинстве. Я не собираюсь выполнять приказы того, кто презирает меня настолько, что не желает встретиться лично». «Вы встретитесь, Володя, и уже совсем скоро». «А пока же нашему покровителю не следует забывать об осторожности», — Воронцова чуть сдвинула брови. Впрочем, как и всем нам, разве не так? Очередные пустые обещания, я сложил руки на груди. Или очередная проверка. О нет, конечно же нет. Всего лишь маленькая просьба. Постарайся ни во что не ввязываться хотя бы пару недель. Не привлекай к себе особого внимания. Займись бумажной работой, в конце концов. Воронцова взяла меня за руку. Один из твоих друзей, кажется, изучает архивы Синода. Помоги ему. Зачем? Фыркнул я. Поверь, Володя, церковники порой скрывают весьма интересные записи. И наш покровитель, возможно, захочет получить некоторые из них. Интересно, кому вообще могут понадобиться изыскания Вольского? Нет, сама по себе мысль поковыряться в наследии древних была вполне здравой, однако исполнение буквально хромало на обе ноги. Уважаемый Петр Николаевич хватался то за одно, то за другое, и в конце концов неизменно скатывался в нелепую беготню с вырезками из сомнительных газетенок. И весь его труд с каждой неделей все больше напоминал балаган. Однако колдуна почему-то все же заинтересовал. Или тому просто хотелось ненадолго убрать меня из прицелов фотокамер и заодно подальше от внимания сильных мира сего? «Ждать и ничего не делать? Странное указание, проворчал я. «И за это мне будет позволено встретиться?» «Не только за это, Володя. Ты уже кое-что сделал для нас, и теперь тебя ждет награда из рук самого государя». «И не сомневайся, мы уже позаботились о том, чтобы она оказалась достойной героя», – Воронцова игриво подмигнула. «Наш покровитель всегда выполняет свои обещания, и он непременно будет наблюдать за твоими успехами».